Где б не олел тюльпан и розы не цвела, Там прежде кровь царей земля в себя впила. И где бы на земле не выросла фиалка, Знай, родинкой она красавицы была».